Глава 20. Лев Константинович окинул меня внимательным взглядом. Твоя позиция ясна, но маму все же лучше поискать. Думаю, тогда можно будет попробовать решить что-то и в твою пользу. Еще, полагаю, тетушка знает больше о местонахождении своей сестры, но к ней пока обращаться не будем. Попробуй что-то узнать через официальные источники. Все, можешь идти. Лев Константинович, насчет вашего обеда. «Как правило, в рабочее время я обедаю в ресторанах, так что в будни, если я не в отъезде или специально не просил, ничего планировать не надо». «Хорошо. А насчет ужина?» «Позже». Начальник повелительно махнул рукой, мол, иди работай. Ну, я и пошла. Сообщение о том, что будут искать маму, очень взволновало. Наступил обед. Шеф ушел куда-то не прощаясь, и Диана прямо выдохнула. «Ура! Наконец-то!» «Пойдёшь со мной на обед?» «Да». Сильно вчера Лев Константинович ругался. Диана многозначительно повела бровями, мол, давай не здесь. Встала, и мы вместе пошли на обед. Все бы ничего, но с собой девушка взяла корпоративный телефон и планшет. Чем они так уж отличаются в плане прослушивания от компьютера, неясно. Диана показала мне, где находится главная столовая компания, где кафе для рядовых и не очень сотрудников. В одном из кафе мы осели. Прописочил вчера, конечно. Хорошо, томно вздохнув, призналась Диана, когда мы сели с подносами еды за столик. Знаешь, он даже когда ругается, такой. У меня прям мурашки по коже. Ну, или у меня склонности к мазохизму. Иногда даже специально косячил незначительно, только чтобы он меня к себе вызвал. Тебе нравится, Лев Константинович? Может, стоит сказать ему об этом? Но. Или как-то проявить себя, чтобы он понял, что... Диана тут же от меня отмахнулась. «Алена, ты что? Он всем нравится. Это же присыщенный хищник. Его напролом не возьмешь. Матерый. Вон, как долго в неженатых ходит. Эх, так не хочется уходить. Каждый день как игра, надежда. Интересно ходить на работу, себя в тонусе держишь. Есть стимул, когда начальник такой... «Ты ведь на повышение идешь, почему тогда согласилась, если не хочешь уходить?» «Льву Константиновичу очень трудно отказать, если он чего-то хочет. Сама со временем поймешь». «Ну, я вроде отказывала. Правда, если вспомнить, как он меня Снегурочкой уговаривал стать, то да, этот мужчина умеет добиваться того, чего хочет». Диана выдержала паузу, а потом, блестя глазами, поинтересовалась у меня. «Так что? Вы спите вместе или нет?» Вот уж у девушки поистине неубиваемое упорство. Отрицательно качаю головой. Нет. Да ну ладно. Вы же приехали сегодня вместе. Лев Константинович любезно меня подвез. Он смотрит на тебя так, словно готов съесть. Кинула новый аргумент в пользу своей версии. Это обман зрения. Вовсе нет. Я знаю, о чем говорю. В таких вопросах у меня глаз наметан. Диана, заметь. «Ты сама сказала, что только хочет съесть». «Не съел же?» «Теряя терпение, ответила я». «О-о-о!» Многозначительно протянула Диана. Кажется, подумала, что-то совсем не то. «Алена!» Шокированно воскликнула проходящая с под мимо столика девушка. Она остановилась во все глаза, глядит на меня. «Это же ты?» «А ты что тут делаешь?» В глазах Дианы разгорелся нешуточный огонь. Ее взгляд так и кричит. «Интрига, интрига, интрига!» вглядываясь в окликнувшую меня девушку, но узнать не могу. Брюнетка. Очень много штукатурки на лице, перекачанные губы. Чем-то очень напоминает стилем вчерашнюю блогершу Ирину, но та все же органичнее смотрелась. Тут мода прям в избытке. «Эм... Алена, это я, Света! Ты что, не узнал меня?» Света обиженно надул свои пельмешки. «Вот теперь я шокирована. Света?» «Ты очень изменилась в нашей последней встрече». «А встречались мы с двоюродной сестрой, и правда, очень давно, когда еще в школе учились. Дружба у нас не сложилась, но и не ссорились». «Спасибо. Ты как вообще? Я слышала, мама тебя из дома выгнала? Я этого не одобряю». Глаза Дианы становятся все больше и больше. Я думаю, как бы тактично отправить Свету подальше и избежать ненужных разговоров при Диане. А Света берет да и садится за наш столик, не спрашивая. Ну так что, ты как тут оказалась? Кузина кинула меня внимательным взглядом. Ой, а какой у тебя костюм красивый? Она прищурилась. Откуда это? Мама сказала, что у тебя денег нет. Это не совсем точная информация. Так, надо срочно переводить разговор на другие темы. Свет ведь любил раньше говорить о себе. А ты тут, получается, работаешь? Давно? Да. Довольно ответила Света и хвастливо добавила: личной помощница одного очень серьезного человека. Я вообще не хотела сюда идти работать, потому что я блогер, но мама настояла. О! Помощница? А у кого? вмешалась в разговор Диана. У Берёзкина Анатолия Гавриловича. не помню такого, хотя это он из продажников, кажется. Нет, он в отделе хозяйственного обеспечения компании. А! «Ясно. Хм. А разве его должность предусматривает личную помощницу? Там вроде бы просто секретари на все отделение». «Нет, я личная помощница», — обиделась Света. «Я не отрицаю, только спрашиваю», — идет на попятную Диана. «А если ты блогер, то можно твои контакты? Обожаю смотреть и читать на досуге что-нибудь интересное». Вот тут Света расцвела, разлившись соловьем и рассказывая о себе и своем увлечении. Аж на полчаса, без возможности нам вставить слово. А обед ведь не вечный. Диана выразительно смотрит на часы, но Света не реагирует. Подписчиков у меня пока, конечно, немного, но потенциал хороший и... Света, нам с Дианой нужно идти. Прерывая я восторженный поток слов. О, обед уже заканчивается. Сплеснув руками, Света тоже взглянула на часы. Погоди, дай мне свой номер телефона. Зачем? Ну Как? «Звонить, общаться, новостями делиться. Ты ведь теперь тут работаешь?» «Да». «Ну вот. Надо же, как получилось удивительно. А в каком ты отделе? А какая должность?» «Я... стажер», — перебивает меня Диана, весело блестя глазами. «Алена ведь еще учится. Проходит у нас практику. Может, оставит, может, нет, неизвестно». «Да?» — Света смотрит подозрительно. «Почему тогда одежда такая хорошая?» «Я в этом понимаю. Одна сумочка чего только стоит». Диана выразительно фыркнула. «Так мы с кем работаем? У меня тоже одежда хорошая. Мы с Аленой секретари. На складе со скидкой можно много чего купить или даже брак получить. Жаль, Алене пока не дают скидку, потому что стажер. Да и денег у нее нет, но я уж по своей скидке ей пару вещей взяла. Пожалела бедную студентку». «Я не понимаю, что происходит и зачем Диана все это говорит». Света нос задрался высоко-высоко. «Да, на самом деле моя мама правильно советовала. Мне зачем столько учиться. Вот я в школе уже после девятого класса ушла в колледж. Закончила пораньше и могу полноценно работать, стаж идет. Да и чему там учат-то в этих университетах? Смысл какой, если на работе нужно совсем другое? Ладно, я побежала». Света подскакивает из-за стола и уже делает шаг в сторону выхода. Свет. «А номер телефона тебе мой дать?» Вспоминаю я о просьбе. Узина отмахнулась. «Да не надо. О чем нам с тобой говорить? У нас слишком разные интересы. Я нацелена на подъем и развитие, человек действия. Я современная, модная, популярная. Если очень уж захочется, можешь мне написать в комментариях под блогами. И знаешь, костюм тебе не очень идет, потому что сразу видно, что дешевый. Лучше смени на свои обычные потрепанные джинсики или китайское платье. Все лучше будет. Ха-ха. Пока.